Глава 47. Майкл Картер досадливо вздохнул, сделав очередную пометку на второй странице своего большого блокнота с желтой линованной бумагой. Убеждать женщин подписывать соглашение о неразглашении не всегда оказывалось легко. В своем первом разговоре с ним Кэти Райан сказала ему отвалить, причем употребила именно это слово. Но он был уверен, что в конце концов сумеет ее застращать и дожать, как и остальных. «Находить этих женщин и завязывать с ними беседы всегда было проще простого», – подумал он, – «до сих пор». Он еще раз просмотрел личное дело Мэл кэрл Насколько бы проще было работать, если бы Мэсси собирал своих жертв только из американок. кэрл была практикантка, приехавшая в Нью-Йорк в возрасте 23 лет по имеющейся у Рэл Ньюс программе международного обмена, после того, как год проработала в дочерней компании Рэл в ЮАР. Консульство ЮАР попыталось помочь Картеру в ее поисках. Они также предоставили ему копию ее свидетельства о рождении, в котором значились имена ее родителей. Она родилась в Генодендале. О том, что туда она и вернулась, говорил тот факт, что, увольняясь из РЭЛ 11 месяцев назад, она оставила указание о том, чтобы, производя с ней окончательный расчет, компания перечислила причитающуюся ей сумму в банк, находящийся в Генодендале. небольшом городке, расположенном в восточнее Кейптауна в полутора часах езды. Конечно, полной гарантии того, что в настоящее время она живет именно в тех краях, быть не могло, но оттуда хотя бы можно будет начать. Картер усмехнулся, попытавшись представить себе реакцию Шермана, когда тот узнает, что он собирается отправиться в Южную Африку за счет Релл. Ну и черт с ним, подумал Картер. Мне надо сделать дело и сделать его хорошо. А если при этом я немного развлекусь, Это касается только меня и больше никого. Он опять открыл ноутбук и напечатал в строке поиска «Лучшие сафари в ЮАР».